Глава шестая Наконец, Джао выздоровел и выписался из больницы. Перед выпиской он еще раз навел справки в женском отделении, но Ван там уже не было. Он вздохнул и постарался вычеркнуть ее из своей памяти. Не лучше ли думать об Оуяне, с которым он вот-вот встретится в пансионе? Первым, кого он увидел в небесной террасе, был слуга Лишунь. Заискивающе улыбаясь, Лишунь спросил мудреца о здоровье и поинтересовался, хорошо ли с ним обращались в больнице. Мудрец был тронут его вниманием, но счел ниже своего достоинства пускаться в подробности со слугой и лишь бросил в ответ две-три короткие фразы. Ли Шунь торопливо открыл дверь, вытер в комнате пыль, принес кипятку, заварил чай. Только тогда мудрец вошел в комнату, огляделся, и она показалась ему чужой и холодной, как опустевший храм. «А где господин Оуян?» «Вышел куда-то с господином У, наверное, скоро вернутся». Мудрец задумчиво поскреб подбородок и вдруг услышал в коридоре знакомый кашель. Он выглянул из двери и увидел долгожданного Оу-Ян а рядом с ним — у Дуани. «Эй, друзья!» — весело крикнул мудрец. «Ха! Старина Джао вернулся! Не умер от ран!» Оу-Ян бросился к нему, как лепесток, сорванный ветром, и горячо пожал ему руку. Мудрец не знал смеяться или плакать от радости, он только чувствовал, что шутливый тон Оуяна для него в тысячи раз милее всех заботливых, но вульгарных расспросов лишуня. Удуань, одетый, как обычно, в европейский костюм, легонько, двумя пальцами, пожал мудрецу руку и изобразил на своем лице подобие церемонной улыбки. Расскажи, чем вкусным кормили тебя в больнице, спросил Оу Ян, ведя мудреца с Удуанем к себе в комнату. Чем вкусным кормили? Ты бы лучше спросил, сколько мук принял в этой больнице твой старший брат. Джаос Оу Янам резвились, как кошечки, которые трутся друг о друга носами, ушами, хвостами, и Удуаню это не понравилось. «Хватит валять дурака. Пойдемте лучше куда-нибудь. Я раскрою вам одну тайну». «Пойдемте», — мигом согласился мудрец. «Как вы насчет золотого феникса? Там можно хлебнуть выдержанного из погреба». «Ты ведь только что из больницы», — сказал Удуань. «Впрочем, ладно, я готов взять на себя твои болячки, да и Оуян поможет». Но когда вы услышите мою тайну, и о идее, и о вине позабудете. Кто бы ни платил, а уж я напрягу свой живот, чтобы объесть любого из вас, — пригрозил Оуян, и лица его друзей засияли золотым светом. После такой милой угрозы им особенно захотелось продемонстрировать свое богатство и щедрость. Дуань надел европейское пальто, Джао — китайскую куртку, и они втроем торжественно отправились в харчевню «Золотой феникс», славившуюся не только вином, но и блюдами из баранины. — А, господа Джао, Уу, Оуян! — с улыбкой приветствовал их хозяин. — Что же это, господин Джао, вас так давно не было? Может, громили президентский дворец? Сколько раз съездили президенту по шее?» Мудрец улыбнулся и промолчал, но в душе поразился остроумию хозяина. Заняв лучший столик, друзья громко разговаривали, смеялись, даже не глядя в сторону остальных посетителей, словно те, кто ест баранью-требуху и пьет обычную водку, вовсе не достойны внимания. Джао на правах старшего приказал, О, Ян, ты выбирай и заказывай, а У пусть рассказывает свою тайну». «А ты не рассердишься? Она ведь тебя касается», — промолвил Удвань. «Стерплю как-нибудь. Я человек уравновешенный». «Ты так думаешь?» — усомнился Удуань и понизил голос. «Так вот, Ван подарила профессору Джану свою фотокарточку». Я знаю, где она снималась, сколько заплатила и даже размер фотокарточки. Но как, стоящая новость?» Мудрец ничего не ответил. Это сделал за него Оуян, который уже кончил заказывать и целиком переключил свое внимание на захватывающую тайну. «Твои новости, дорогой Оу, всегда полезны и достоверны». «Но беда в том, что с профессором Джаном нам не справиться». «Ты, видно, не знаешь разницы между единственным и множественным числом», вскипел мудрец. «Это тебе или вам не справиться, а не нам». «Я измолочу его без лишних слов, будь он даже о трех головах, шести руках и девяти хвостах». «Не стоило бы, конечно, ввязываться в драку из-за бабы», но я доставлю себе такое удовольствие. К тому же Джан — ее учитель, и ради общества я убью этого бесстыжего кобеля». «Прости меня, Стринаджао, разумеется, я имел в виду только себя, а ты — известный боец. Я даже готов помочь тебе, чем смогу». Мудрец презрительно хмыкнул. «А что, профессор Джан всего лишь сын торговца маринованными финиками. Его действительно не грех избить», — поддакнул Удвань. «Я вовсе не считаю, что профессор Джан сильнее нас», — оправдывался Оуян. «Я только хотел сказать, что он хитер и что с ним нужно держать ухо востро». «Что ты имеешь в виду?» — возмущенно спросил мудрец. Сперва скажи, ты собираешься вернуться в университет? Нет, надоело учиться. Тебя, конечно, не переубедить, но знай, что ты станешь посмешищем. Все будут говорить: смотрите, блестящий Джоузи Юэ, постоянный председатель студенческих собраний, вдруг спасовал перед ректором и убежал как мышь от кошки. Одна такая фраза зачеркнет всю твою славу, завоеванную за эти несколько лет. «По-твоему, я должен добиваться восстановления в университете?» недоумевая, но с ноткой надежды в голосе спросил мудрец. Его намерение бросить учебу и послужить на благо общества основательно поколебалось. «Разумеется, пусть тебя восстановит». А если не захочешь учиться, сможешь сам уйти с честью. Тогда все служащие, преподаватели и даже ректор будут провожать тебя за ворота, кланяться и кричать «Да здравствует Джао Цзи Йоя «А вы что думали?» — вмешался Удуань, перевернув очередную страничку своей памяти. «Всего три месяца назад». Директор института торговли совершил перед студентами тройное коленопреклонение с девятью ударами головой о пол. Я собственными глазами видел. Тройное коленопреклонение с девятью ударами головой о пол, как перед императором. Подали закуски и вино, и друзья временно переключились на рулет из молодого барашка и жареный овечий курдюк. Звон бокалов, стук палочек для еды, а тарелки и зубы, смачные причмокивания слились в настоящую симфонию. Никому не хотелось говорить, да они и не смогли бы, поскольку все их органы речи были до отказа забиты едой. «Послушай», — сказал мудрецу Оуян, решив пожертвовать собой, но тем не менее засовывая в рот изрядный кусок рулета. Сейчас я тебе обрисую обстановку, и ты поймешь свою ответственность перед студенческим движением. Наши 500 с лишним однокашников разделились на 327 партий. Одни стоят за ректора, другие — за профессора Джана, третьи — за организацию университетского комитета, четвертые — за распродажу казенного имущества и распределение вырученных денег между студентами всего сразу не перескажешь». Оуян умолк на минуту, чтобы проглотить рулет. «Главная причина разногласий — в отсутствии настоящего вождя, который обладал бы силой, способностями, славой, в общем, такого, как ты». Если ты согласишься стать им, ручаюсь, студенты примут тебя с распростертыми объятиями и будут готовы подчиниться тебе, словно республиканцы, увидевшие настоящего дракона, сына неба». «А что старина Джао?» — поддакнул Удуань, кладя себе на тарелку последний кусок рулета. «Я слышал, что в Германии собираются реставрировать монархию». Таким образом продолжал Оуян, «если ты надумаешь восстановиться в университете, это будет очень легко сделать. Достаточно тебе с силой своего авторитета вернуть ректора к власти, как он охотно отменит приказ о твоем исключении. А потом, когда ты сам уйдешь из этой клаки, увидишь, как он будет кланяться тебе вслед» но ведь я участвовал в избиении ректора, и если начну ратовать за его возвращение, меня обвинят в оппортунизме». За время своего пребывания в больнице мудрец так поднаторел философии, что рассуждал вполне разумно даже сейчас, когда уже было немало выпито. Он не мог не признать, что пребывание в больнице принесло ему некоторую пользу. «Теперь совсем другая обстановка. Ты должен воспользоваться случаем, чтобы рассчитаться с профессором Джаном и отвоевать Ван. Никто не собирается всерьез поддерживать старого ректора. Это всего лишь тактический прием». «Что-то я не понимаю». «Тут и понимать нечего. Поддержать ректора значит сбросить Джана» а сбросить Джана — значит, отбить у него Ван. Первым делом нужно выкрасть эту злосчастную фотокарточку, наверняка с строгательной надписью. Оу Ян подмигнул Удваню. Продемонстрировать ее на студенческом собрании и рассказать об их тайной связи. Тогда лопухи, поддерживающие Джана, потерпят сокрушительные поражения, а партия ректора, соответственно, усилится. Верно? Потом мы опубликуем в газетах несколько отрывков из альковной истории профессора Джана, смешаем его с грязью, и он может забыть о преподавании. А когда он останется без средств к существованию, ему будет не до любви. Ведь основа любви — деньги. Это истина не нуждается в комментарии. Заигрывать, не имея ни гроша в кармане — Также же глупо, как не имея глаз, любоваться цветами. А ты воспользуешься этим и быстренько сделаешь урождённый Ван госпоже Джао. Ха-ха-ха. Мудрец возликовал, но на всякий случай буркнул, сохраняя каменное выражение лица. Ведь эта история, если её обнародовать, бросит тень и на Ван. Ничего подобного. «Почему?» «А ты вспомни, сколько студентов в нашем университете?» «Больше 500». «557!» «На 23 человека больше, чем в предыдущем семестре», — уточнил всеведущий Удвань. «А сколько среди них женщин?» «Десять, из которых одна хромая, снова нашелся Удвань». Итак, Женщин у нас всего 2%. Каждая как бы стоит 50 мужчин. Поэтому, когда раскрывается очередное аморное дело, вина целиком падает на мужчину, а женщина остается чистенькой, даже приобретает дополнительную привлекательность. «Теперь ты понял, мой маленький железный бык?» «Понял», — радостно выдохнул Джао Я готов действовать. Мудрец обошел всех своих друзей по пансиону, потряс им руки, обменялся с ними сигаретами, посудачил, и все почувствовали, что вернулась душа небесной террасы, неведомо куда улетавшая. За время ее отсутствия обитатели пансиона сыграли в кости всего три раза, да и то не на деньги. Не было ни одной пьяной драки, всех от вина рвало. Но стоило вернуться мудрецу, как все засели за кости, выдули пятнадцать кувшинов вина и разбили целых четыре носа. Вот это веселье! Друзья опять начали делиться чужими тайными, замышляли новые студенческие волнения, Пели дурными голосами, пиликали на трёхструнные китайские скрипки, ругали Лишуня, словом к ним вернулась сама жизнь. Мудрец был так занят, что на ночь забывал снимать брюки, а когда просыпался, не успевал прополоскать рот и все таки ощущал в нем необычайную свежесть, потому что узнав новость от одного приятеля, тут же передавал ее другому, третьему, четвертому. Если говорить было не о чем, рассуждали о сигаретах или сплетничали. Иногда, находясь в хорошем расположении духа, он поглядывал на комнату Ли Цзиньчуня, но вовремя вспоминал, что тут спутался с Ван и заслуживает кары. Кроме того, после нападения на университет многие называли мудреца храбрецом и героем, один Ли не похвалил его ни разу. Этот сухарь явно не понимал, что в новом обществе есть две великие силы — солдаты и студенты. Солдаты способны драться со всеми, кроме иностранцев, а студенты — со всеми, кроме солдат. Вот почему обе силы идут рука об руку, помогая народу понять, что такое подлинная воинственность. Если солдаты перестанут обижать простых людей, они перестанут быть солдатами, а если студенты не будут избивать преподавателей, их никто не станет считать мужественной молодежью. Только Ли Цинчунь не оценил боевых заслуг мудреца. Значит, он старое отребье, чуждое новым веянием. Правда, мудрец не бил ректора, а лишь помогал его связывать — Да и самого мудреца поколотили солдаты, но об этом никто не вспоминал. Время летело вслед за зимним солнцем и ветром, поднимающим тучи песка. Приближался лунный Новый год. Мудрец по-прежнему был занят настолько, что после выхода из больницы не оторвал ни одного листка календаря но треск новогодних хлопушек на улице напоминал ему о предстоящем празднике. Все его друзья со счастливыми лицами разъехались по домам встречать Новый год. В пансионе остались только он сам, Оу Ян Тяньфен и Ли Цзиньчунь. Дело в том, что мудрец давно поклялся не есть пельменей, приготовленных его женой с маленькими ножками. И не потому, что был противником пельменей, а потому, что ненавидел их создательницу. На этот случай он запасся великолепным лозунгом «Долой домашнюю продукцию». Что же до Оуяна, то, во-первых, ему просто некуда было ехать, а во-вторых, под Новый год он с особым усердием играл в кости, чтобы как следует подзаработать. Ли Цзиньчуньо мать написала, чтобы он не ездил в такой холод домой, да ему и самому хотелось во время каникул побольше почитать на досуге. Они с матерью любили и хорошо понимали друг друга, именно поэтому в зимние каникулы им не приходилось видеться. В новогодний вечер мудрец чуть не умер от скуки. Что делать, спать? но бесконечные разрывы хлопушек все равно не дадут уснуть. Пойти прогуляться? Увы, его красивый халат на меху куда-то уволок Ууян, наверное, заложил в ломбард, а гулять в ватном халате просто неприлично. Ему-то самому на это наплевать, но ведь нельзя позорить человечество». Перед мудрецом стояли три бутылки вина, лежали всевозможные сладости, больше десяти сортов, но он ни к чему не прикасался, опять-таки ради человечества. Если вино перекочует в желудок, может появиться мысль о самоубийстве, а что будет делать без мудреца бедный народ? Была глубокая ночь, но из комнаты Ли Дзинчуня доносилось бормотание. Это он что-то читал вслух. «Да чего же негуманно!» — подумал мудрец, жалея то ли приятеля, то ли себя самого. Мудрец несколько раз порывался открыть дверь и крикнуть «Старина Ли!», но слова замирали на губах. Когда пробило два часа, он, наконец, решился. Взял бутылку вина, коробку за сахарных фруктов и вышел в коридор. «Старина Ли! Это ты, Джао! Входи! Извини, что побеспокоил, но скука смертная. Давай хоть выпьем! Давай, но только чуть-чуть. Я не могу пить много». Мудрец выпил две чашки и снова почувствовал к Ли Цзиньчуню симпатию. «Послушай, Ли, будь человеком, скажи мне, в каких вы отношениях с Ван? Ведь мы с тобой друзья, и не годится, чтобы между нами становилась женщина, верно? Ты имеешь в виду Ван Линши? Никаких особых отношений у меня с ней нет». Я вижу, ты смеешься надо мной, не хочешь правду говорить. Тебе этого не понять, ведь никому из нас в голову не приходило, что между мужчиной и женщиной могут существовать простые, естественные отношения. Поэтому нам даже говорить об этом трудно. Давай лучше сменим тему. Вдруг за воротами послышался чей-то грубый голос. Ради праздника надо бы прибавить, а ты не додал. Ах ты, мерзавец! Настоящий господин всегда дает чуть меньше. Ты еще ругаться? Сейчас я тебе всыплю, мать твою. Бабушку твою, как ты смеешь!» — продолжал кричать заплетающимся языком Оу -Ян. Мудрец, как тигр, выскочил на улицу и увидел рикшу, который не отпускал Оуяна и занёс над ним кулак, а Оуян, шатаясь, напрасно пытался вырваться от рикши. По случаю Нового года на уличные фонари были надеты красные абажуры, свет падал на лицо Оуяна и сейчас особенно бросалось в глаза, как он красив. А Рикша, весь взмыленный сосульками в растрепанных усах, только портил праздничную атмосферу, напоминая о тяготах жизни. — Эй, ты с коляской! Попробуй только! — пригрозил мудрец. — Да вы поймите, господин! — стал оправдываться Рикша, еще не успев отдышаться. — Мы уговорились на тридцать медиков, а он дал восемнадцать. «Сами судите, по-людски это». «Сколько он тебе еще должен?» — спросил подошедший Ли Цзиньчунь. «Двенадцать медиков, господин». Ли Цзиньчунь дал Рикше двадцать. «Спасибо, господин, славы и богатства вам. Вот это настоящий господин, а не то, что он». Рикша подхватил коляску, и, бормоча что-то себе под нос, свернул в переулок. От вина щеки Ауян Тяньфена пылали, словно лепестки алой розы. Он уронил голову на плечо мудреца, дохнул на него сладчайшим винным перегаром, и сердце Джао растаяло, как воск. «Убей меня, дорогой друг, я не могу больше жить». Не то смеясь, не то плачет, — твердил Оу-Ян, не открывая глаз. «Давай отведем его спать», — сказал Ли Цзиньчунь мудрецу. «Держи его покрепче». На безоблачном ночном небе то и дело вспыхивали огни фейерверка, соединялись с ярким светом звезд. Но когда огни исчезали, небо становилось темным и мрачным. С улицы доносился людской гомон, возбужденный лай собак, ржание лошадей, стук, скалок, которыми в соседних домах раскатывали тесто для пельменей. Временами северный ветер приносил звуки рожка из храма защиты гармонии. Храм защиты гармонии Юнхэгун – крупнейший ламаистский храм в Пекине, центр китайского буддизма. За воротами клянчили еду нищие мальчишки, суля добрым дядям скорый приход бога богатства. Все это невольно вызывало у приезжих мысли о доме. Ведь в Пекине редко бывают такие шумные ночи, как новогодние, и они всегда навевают какие-то особые чувства. Мудрец вышел во двор, долго стоял там, потом опустил голову и вздохнул.